Глава сорок пятая Даже аппетит пропал после такого задушевного разговора. Я молча пережевывала вишневый рулет, запивая чаем, и периодически косилась на конвоира. Он завтракал, словно ничего не произошло, и будто наши пикировки вовсе ничего не значат. Впрочем, для него, скорее всего, они реально ничего не значили. Я придирчиво остановила на нем взгляд и ненароком подумала, не будь он таким прилипчивым, я бы относилась к нему по-иному, ведь парень-то реально красивый, даже не поспоришь с этим. Шрам на щеке вовсе не портил его и даже придавал некого шарма. Будь я сторонним человеком, вообще восхищалась бы им. А мужского идеала, силен, привлекателен, при хорошей должности, умеет вести себя в обществе, И я даже была уверена в том, что ухаживать за девушками у него получается на пять с плюсом. Но для меня он был цербером. Что бы я ни делала, он непременно доставлял меня в министерство, что в первый раз, что сейчас. У меня что-то на лице, он все же заметил мой изучающий взгляд. Не думаю, что он реально подумал, что с лицом что-то не так. Прекрасно понял, что я его разглядываю из интереса. поэтому решила съязвить. — Да, у вас на лице написано, что вы безжалостный конвоир, прихвостень министерства. И откуда вам не столько строптивости? — Если вам так кажется, Магна, то не буду разубеждать. Он даже не обиделся. То ли привык, что ему частенько говорят это, то ли ему плевать на мое мнение. И раз вы так считаете, то не стану больше покрывать ваши оплошности. Его хищно-коварный тон не оставлял сомнений, Если я не успокоюсь, он сумеет усмирить меня. Я замерла с недожеванным куском рулета во рту. Поняла, что он намекает на мою незаконную встречу с крестьяном. Гарри сказал ночью, что не доложит начальству. А я сейчас драконю дракона. Неразумно, ей-богу. Срочно сменила тактику, чтобы Гарри не отчитался чиновникам министерства о моем ночном приключении с Крисом. «Простите, Мак Гарри, не хотела обидеть вас». От моих слов у мужчины аж глаза полезли на лоб, как и у Ланы, слышавший разговор. «Видимо, не выспалась». «Видимо», — эхом отозвался он, кровожадно ухмыльнувшись, как вурдалак, смотрящий на жертву. «Уверена, он понял причину моей внезапной покладистости. Я постаралась изобразить кротость. Не стоит нарываться на неприятности и вынуждать Гарри докладывать о ночной встрече». Ведь мне ясно сказали, неповиновение означает смерть. Надо бы почаще себе об этом напоминать, чтобы не наломать дров. Лана незаметно кивнула, одобряя мое поведение. А после даже подмигнула, подначивая меня, мол, продолжай петь дифирамбы, и будет тебе счастье. Только беда в том, что тогда мне пришлось бы наступить на горло собственным принципом. Никогда не виляла хвостом перед теми, кто был мне неприятен. Но сейчас речь шла не только о моей жизни, но и о жизни крестьяна. К тому же Лану с Алисой могут арестовать и тоже убить, так что мне придется придушить свое свободолюбие». Завтрак подошел к завершению. Наевшиеся и довольные, драконы поблагодарили девушек за еду. «Можем идти, Гарри. Я поднялась, давая знать, что готова отправиться в министерство. Тогда пошли». Гарри тоже встал. Улица встретила нас с монотонным шумом, в который иногда врывались крики детей и удары далекого колокола часовни. — У вас есть церкви? — удивилась я. — Нет, — он покрутил головой. — Это в вашем мире принято поклоняться Богу, а мы почитаем духов магии. А колокол возвещает начало рабочего дня, так что мы с тобой даже немного задерживаемся. Пойдем скорее. — Ах, ну да, график работы — штука серьезная и незыблемая. Соблюдается, что в этом мире, что в неволшебном. Мы прибавили хода. Это был тот случай, когда встала рано, но свела на поздно. Впрочем, утром я вообще не сильно рвалась в министерство. Даже проскакивали мысли о том, что можно и сочкануть пару дней. Но кто же даст? Пока шли, я подумала, как хорошо, что живу недалеко от министерства. Тут же поняла, что, собственно, на это я была обречена – Ведь когда сбежала от крестьяна и наткнулась на Лану, то на тот момент недалеко ушла от министерства. Я уже несколько раз была на центральной площади столицы и каждый раз восхищалась. То ли это было магическое воздействие, то ли архитектура была настолько впечатляющей, что дух захватывало. Высоченные мраморные колонны, арки, барельефы на выступах гнездились статуи горгулий, химер, великанов и драконов. готовых сорваться в любую секунду со своих пьедесталов, чтобы в бою вступиться за суверенитет министерства. Интересно, что же может послужить причиной тому бою, и как каменные изваяния вступятся за министерство? Казалось, что власть этого мира незыблема и защиты не требовала. Но если есть такие грозные стражи, то, видимо, бывают и страшные битвы. Мы поднялись по широким мраморным ступеням. Гарри галантно раскрыл передо мной парадную дверь, и мы вошли в Атриум. Солнце со всех сторон светили внутрь, сквозь хрустальный купол, золотом стекая по отполированным мраморным стенам, а песочные часы продолжали величаво сыпать свои пески времени. Народу сегодня было побольше, чем обычно. Или это из-за начала рабочего дня? Не получая никакого пропуска, мы прошли к одному из лифтов. Вместе с нами в него вошли еще четыре мага и три магны. Все вежливо поздоровались с Гарри, и лифт, захлопнув решетку, ринулся в чрево министерства. По пути несколько человек вышли, и с нами до конечного пункта доехали только две магны и один маг. «Отдел тайн!» — возвестил приятный женский голос, объявляющий остановки лифта. «Это ваши коллеги, магна Кэти!» шепнул мне Гарри, когда троица попутчиков покинула лифт. «Ну что же раньше-то он не сказал мне, даже не успела разглядеть их». Мы вышли и оказались в просторном холле. На величественных колоннах полусферой лежал хрустальный купол, через который лился свет. В стенах было несколько боковых арок, а одна была центральной, с высокими большими двустворчатыми дверями. Коллеги, ехавшие с нами, разошлись по боковым аркам, а мы направились к центральной. Гарри распахнул передо мной двери, и мы вошли в большущее длинное помещение. У меня аж дух захватило от величавости обстановки. Возникло ощущение, что я нахожусь в самой большой, старинной и красивой библиотеке всех миров, какие только могут существовать. У противоположной стены раскинулась массивная дубовая лестница. Она длинным широким пролетом взмывала к большущему витражному окну и делилась на две части, уходя в невидимые для меня недра министерства. Вдоль двух боковых стен по направлению к окну стояли бесконечно длинные высоченные полки с книгами и свитками. Вместо потолка — хрустальный полукруглый купол, лежащий на стенах с полками. Мне даже показалось, что купол рос прямо из них. От дверей до лестницы в два ряда стояли массивные письменные столы, заваленные свитками, из-под которых проглядывали чернильницы с перьями и большие витиеватые подсвечники с горящими свечами. Между столами было не меньше пяти-шести метров, благодаря чему помещение не казалось загроможденным, а наоборот выглядело просторным. В каждом ряду было столов двадцать, и большинство заняты работниками отдела, которые с умным видом изучали свитки или делали записи. Посреди зала возвышался здоровенный глобус всех оттенков коричневого. Он сильно походил на те, что продавались в подарочных магазинах неволшебного мира, но был гораздо крупнее. Выше меня раза в три. Возле него деревянная лестница-стремянка, отполированная тысячами рук и ног. Глобус медленно вращался – являя незнакомые мне материки и океаны. Свет, льющийся через купол, дополнялся многочисленным светом свечей, которые были не только на столах в подсвечниках, но и парили в воздухе, только уже без подсвечников. Помимо свечей, в воздухе парило несколько деревянных стеллажей с книгами и свитками, до которых сотрудники отдела добирались по летающим ступеням. Под куполом летали совы, а по книжным полкам гулял большой черный ученый кот с пенсне на носу и с завышенным чувством собственного достоинства, которое накладывало определенный отпечаток надменности на мордаху. Внутри было человек пятьдесят, и все были заняты непонятными мне делами. Кто-то с помощью длинных лестниц лазил по книжным полкам, выискивая нужный свиток или книгу. Кто-то деловито шуршал свитками за столами. Несколько магн стояли у глобуса и, деловито заложив руки за спину, изучали выпуклые материки, нанесенные на его поверхность. Одна из них указала на что-то на глобусе и принялась оживленно что-то говорить коллегам. — Ух ты! — зачарованно протянула я, глядя на величественный зал. — Обалдеть, как красиво! Это точно отдел тайн? Мне даже не верилось, что мне предстоит работать в таком шикарном помещении. — Да, это отдел тайн. — А что вас смущает, Магна не понял Гарри. — Смущает? Да ладно, меня все только восхищает. От переизбытка чувств захотелось закружиться на месте в восторге, раскинув руки, но пришлось сдержаться, ибо большую нелепость просто не придумать. Такое рабочее место меня больше, чем устраивало. Душа встрепенулась и запела, а я почувствовала... Что готово свернуть горы?